что помнят люди, лишенные общественной идеи. Разрешить выезд арестованному Прохорову в сопровождении опергруппы во главе с В. Будниковым на Мерзляковский переулок для встречи с Газаряном. Г. Бокий. Выйдя из Мерзляковского переулка, Газарян несколько раз проверялся, а после этого, убедившись, что нет ничего подозрительного, направился на Поварскую улицу, дом 4, квартира 9. В этой квартире проживают следующие граждане. Ивлиев – один звонок, Аникеевы – два звонка, Ловичев – три звонка, Шелихес – четыре звонка и Ферсанов – пять звонков. Там он пробыл не более получаса. Часы сломались, не мог определить точное время, а у помощников часов нет. Эфроимсон из Хозу до сих пор не выдал, хотя имеет предписание лично от Будникова. Выйдя оттуда, направился домой. По выходе его принял решение двум людям наблюдать за Газаряном, а остальных во главе с собой оставил для наблюдения за квартирой номер 9 по поварской номер 4. Вскоре после Газаряна вышла старуха, которую мы довели до церкви Бориса и Глеба, где она, служив молебен, ни с кем в связь не входила и вернулась домой. Старуха нажала кнопку два раза, из чего можно сделать вывод, что она из семьи Аникеевых. После этого из квартиры выходил ребенок лет семи женского пола. Ребенок играл в дым-огонь во дворе и никаких связей со взрослыми не имел. Третьим вышел лысый гражданин в хорошем костюме серого цвета, в башмаках на высокой шнуровке и с небольшим свертком в руке. Мы довели гражданина до Кремля, где он получил в Боровицких воротах пропуск на имя Шарихиса Якова Савельевича. Эти данные я получил у Евсюкова Георгия, Юрия по-новому, который раньше работал на третьем подъезде в МЧК, а ныне стоит в бюро пропусков Кремля. Несмотря на товарищеские отношения, Евсюков отказал пропустить нас в Кремль для следования за лысым гражданином по служебным удостоверениям. Когда же он после нашего звонка в отдел получил указание пропустить нас, лысый обнаружен не был. Мы приняли его лишь через полчаса, когда он вышел из Кремля без сверткой и направился в скатертный дом 2, квартира 6, где проживают две семьи – Шабаев и пожамчи Там он находится по настоящее время». Поскольку считаю нужным продолжать наблюдение и за лысым, и за Шабаевым с пожамчи, а также за Газаряном? Людей не хватает, и прошу выделить еще группу в мое распоряжение Горьков, почему я должен отдавать им мои камни? Пожал плечами Николай Макарович. Пожамчи, он далил шелехи заварки и спросил: Не боитесь, если покрепче? — Но я один тоже не могу дать ему все раздраженно, — сказал Шелихес. — Лейте, я не боюсь крепкого чая. — Почему это должен делать один я? — В конце концов, в Газаряне вы заинтересованы не меньше, чем я. — Не сердитесь, Яков Савельич, история вся глупая. Почему мы должны покрывать этого болвана из золотого отдела? Он провалился, пусть Газарян отдает свое золото. — Человек, от которого зависит дело, требует камни. Там тоже поумнели. «Золото килограммы весит, а камни невесомые и безобъемные. И потом Газарян прикрывает нас. Если начнется скандал, вряд ли это будет нам на руку». Кто прижал Газаряна? Отец Белова. старики из торговцев его реквизнули. Ему терять нечего. А мальчишка снабжал Газаряна золотом в прибольших количествах. Ну, папаша и поставил условия жизнь сына или донос в милицию. Поэтому и суетится». «Слушайте», — задумчиво предложил пожамчи, — «если так, то на кой лят нам с вами играет роль добрых меценатов?» «Баш на баш. Пусть волочет нам золото, а мы ему выдадим бриллиантовых сколков, розочек...» «Что они понимают, настоящий бриллиант или розочка? Им важно числом поболее?» «Резонно. Я вас сведу с Газаряном». «Зачем? Тут надо соблюдать дистанцию?» «Скажите, что мол, жадюга пожамчи требует золота». Валите на меня, все равно ему пожамчи не укусить. Зубы короткие. Говорят, руки короткие поправил его Шелихес. Какое золото у него просить? В чем удобнее? Просите в хороших габаритах. Кольца, монеты, портсигары. Они говорили сейчас осторожно, прислушиваясь друг к другу. Основания для этого были достаточные. Пожамчи вызывали в нарком вне и фотографировали для иностранного паспорта. Более того, ему было сказано, чтобы он в ближайшее время был готов к выезду за границу. «За неделю перед поездкой познакомим с теми товарищами, которые будут вас сопровождать, а вы пока составьте реестр драгоценностей, которые, по вашему мнению, можно будет легко реализовать на международном рынке», — сказали ему. В свою очередь, Шелихес, поняв, что провал Белова — первая ласточка в цепи возможных провалов, только что передал Козловской, которая жила в Кремле, маленький сверточек. «Здесь, — сказал ей Шелехес, готовясь вскрыть пакет, — сувенир для кузена. Две деревянные матрешки аля хлама. Кузен присылает питание, а мне ответить нечем. Вот, позвольте взглянуть, товарищ Козловская». Женщина остановила его. «Яков Савельевич, будет вам? Я ведь не таможенник, а ваш товарищ по службе. Адрес написали?» «А вот здесь, в конверте, письмецо и телефон. Ваша сестра позвонит Огюсту, двадцать три В деревянных куклах были выдолблены пустоты, и Шелехес спрятал туда 46 бриллиантов, самых редких, общей стоимостью 2 миллиона золотых рублей. Дальнейший план Шелехеса разнился от того, что задумал пожамчи Яков Савелич рассчитывал получить разрешение на отдых в одном из прибалтийских государств. Для этого он уже несколько раз обращался в больницу с жалобами на боли в сердце. Он справедливо полагал, что памяти его погибшим брате, секретаре Курского губкома, Положение двух других его братьев позволит ему получить разрешение на выезд. Жену свою пожамчи терпеть не мог, и поэтому для него не стоял вопрос, как быть с семьей. А для Якова Савельича главным было, как вывести с собой семью. Для этого он рассчитывал в Ревеле, куда он отправился один, заполучить верного врача и послать телеграмму в Москву с требованием немедленного выезда родственников из-за опасного состояния больного. Более того, он рассчитывал получить справку о смерти, а затем попросту исчезнуть. Был Яков Шелихес, умер Яков Шелихес. А уж если его жена и дочь решили остаться в Ревеле охранять могилку, то это никак не может бросить тень на братьев, служащих диктатуре пролетариата. Он додумал и самое казалось бы, мелочи. Он решил найти в Ревеле человека, который бы вступил в фиктивный брак с его дочерью. Это бы также явилось весомым оправданием для братьев. В том, конечно, случае, если бы кто заинтересовался судьбой семьи их покойного брата. Шелехи, скончив помешивать ложечкой сахар в стакане, глянул на пожамчи, и они вдруг рассмеялись. Одновременно, как сговорились, словно прочитав тайные мысли друг друга. Когда надо начинать опасаться? спросил пожамчи. Предупредите заранее. Я убежден, что вы меня упредите недельки за три. Пожамчи брал фору. Если его отъезд состоится через две недели, он предупредит об этом шелехе за дня за три-четыре. Шелихес рассчитывал, в свою очередь, предупредить пожамчи о своем отъезде за неделю. «А что нам делать с газаряновским золотом?» — допив чай, спросил Шелихес. «Мне золото держать не с руки?» «Мне тоже. Можно реализовать через старика Кропотова. Он предложит марки или франки, и то, и другое шатается. Попросим доллары?» Кропотов не дурак, вздохнул Шелихес у него сейчас мало работы согласится обманет правда тысячщенок на двадцать переживем николай макарович ну кланяюсь вам кланяюсь яков савелич поклон супруги и дочери выйдя из квартиры где проживают пожамчи и шабаев лысый направился в дом кропотова там он провел 27 минут часы оказались у вновь присланного сотрудника время теперь даю точное и вернулся домой. Кропотов через 40 минут вышел из дома и направился на Театральную площадь, где имел встречу с Газаряном, который передал ему чемоданчик. Горьков. Главный вопрос, который меня мучает, Глеб Иванович, докладывал Будников Глебу Бокию. Это куда делся Шерихисов пакетик? В Кремле пакетик-то остался, Глеб Иванович. Бокий поднялся из-за стола, потер со спиной об угол большого сейфа, позвоночник не имел все чаще, левая нога делалась неживой, тяжелой. Спросил, кто ему пропуск заказывал. Не отмечено. Голову за это надо снимать. Сообщите коменданту, пусть дежурного отдадут под трибунал за ротозейство. Продумайте ваше предложение. Феликс Эдмундович скоро вернется с заседания Политбюро, я хочу с ним посоветоваться. Брать надо всех, Глеб Иванович. Цепь замкнулась. Белов, Прохоров, Газарян, Шелехис, пожамчи, Кропотов. А дальше? Куда поведет нас Кропотов? Кого навещал в Кремле Шелехис? Где его посылочка? Нет, рано еще, Володя. Сейчас надобно смотреть в оба и не переторопить события. Дзержинский выслушал Бокия очень внимательно. Потом он отошел к большому итальянскому окну и долго смотрел на площадь, всю в трамвайном перезвоне, криках извозчиков, в звонких голосах мальчишек-продавцов газет. «Зря отчаиваетесь, Глеб», — сказал он задумчиво. «В том, что вы для себя открыли, нет ничего противоестественного. Старайтесь всегда прослеживать генезис развития. Я просил Мессинга подготовить справочку на всех участников. Картина получается любопытная». Родители Шалехеса имели крохотный извоз на Волыне. Черта оседлости, еврейская нищета, страшнее не придумаешь. Отец пожамчи дворник. У бар на празднике получал целковый и ручку им целовал, и сына тому учил. Кропотов. Сын раба, то бишь крепостного. Ему сейчас 70, значит, и его самого барин порол на конюшне. И отца мог пороть на его глазах, и мать. Так-то вот. Газарян сын тифлистского извозчика. Отец Прохорова начинал с лакея «Подай, прими, шел вон». И Прохоров ему помогал до 13 лет. Впрочем, Прохоров — особая статья. Мы еще к нему вернемся. Люди помнят нищету. Причем особо обостренно ее помнят люди, лишенные общественной идеи, то есть люди среднего уровня, выбившиеся трудом и ловкостью в относительный достаток. Мне один литератор как-то сказал, «Вы не можете себе представить, что значит таскать на базар подушки». Эта фраза — ключ к пониманию многих человеческих аномалий, Глеб. До тех пор, пока будет нищета, люди, выбившиеся из нее, станут делать все, что только в их силах, дабы стать еще богаче, чтобы гарантировать себя и детей от того ужаса, который они так страшно помнят с измальства. Ворошите память. Самые четкие воспоминания у вас остались с времен детства? Нет, — возразил Бокий. Каторга. «Ничего подобного», — досадливо поморщился Дзержинский. «Что вам дороже лицо отца? Лук, который вы увидели первый раз в жизни? Ряженое на святках? Горе вашей мамы, когда вас нечем было кормить? Или жандармская рожа в камере следователя? Вот видите, спорщик эдакий. Капитулируете?» «Нет», — соглашаюсь, — улыбнулся Бокий. «Тогда извольте следовать далее». Страх перед возможной нищетой способен подвигнуть человека и на высокие, и на мерзостные деяния. Вот вам ответ на наши страхи. Тогда надо исповедовать Ламброза. Все зло в том или ином индивиде... Человек-индивид, как вы изволили сформулировать, живет не в безвоздушном пространстве, Глеб. Мы теперь идем к главному. Переворошить Россию. Изжить завистливого, подсматривающего в замочную скважину мещанина? Привести к рубежам научной революции новых людей. Ты умеешь, ты талантлив, ты работящ, достигнешь всего, о чем мечтаешь. Как это не тяжко говорить, Глеб? Насколько бы мы сейчас ни карали, язв нищеты не выведем. Они должны рубцеваться временем. Вдумайтесь, от чего Ленин повторяет изо дня в день учитесь, учитесь и еще раз учитесь. От чего он так носится с Рамзиным, Графтио, с Павловым? Думаете, они лесно говорят о нас? Мне сдается, что они внуков не чертом, а чекистом пугают. И далеко не совсем происходящим согласны. А почему Ленин с ними так возится? Вдумайтесь. Потому что наука сама по себе рождает качественно новых людей. Вы говорите, Феликс Эдмундович, а мне так и хочется пожамчи с Шелихесом отпустить на все четыре стороны. Нет. Их надо расстреливать, Глеб. Они воруют бриллианты, на которые Запад продаст нам оборудование для электростанций. Диалектика – вещь жестокая, неумолимая. Она не прощает двусмысленностей и отступления от курса. Если мы хотим видеть нашу страну государством высокой техники, нам придется немилосердно расстреливать всех тех, кто страх за собственное благополучие, по-человечески это можно понять, ставит выше нашей мечты. Причем не химерической, а научно-выверенной. «Когда вы позволите доложить прикидку операции по Гохрану?» – спросил Бокий. «Сомнения ваши прошли?» «Прошли». «Тогда посидите. Сейчас должен подойти Юровский. Мы подключаем его к этому делу». Яков Юровский был крепок, высокой красив, сильной южной красотой. Даже зимой казалось, что лицо его тронуто загаром. «Садитесь, товарищ Юровский», — сказал Феликс Эдмундович. «Мы пригласили вас в связи с очень неприятным, а потому особо ответственным делом. Мне помнится, вы уже имели дело с драгоценностями». Юровский чуть кивнул головой, и улыбка сошла с его лица. Оно ожесточилось, и поэтому стало видно, как оно морщинисто и бледно под его врожденной южной смуглостью. Он имел дело с бриллиантами. Это было в 18-м, когда он получил приказ расстрелять царскую семью. Он попросил членов царской семьи спуститься в подвал и сесть на стулья, приставленные друг к другу. Все знали, что в ссылке Юровский был фотографом, и поэтому, когда он попросил Романовых сесть потеснее, казалось, что он будет их фотографировать. А за каждым из Романовых стоял красноармеец с наганом в кармане. И когда Юровский сказал быстро скороговоркой о приговоре, никто ничего толком не понял. Загрохотали выстрелы, но пули вдруг стали свистеть в комнате и высверкнуло голубым, красным, холодно-белым и дробно застучало по бетонным стенам. Только потом поняли: царевны зашили в лифы бриллианты. Пули-срикошетеля бриллианты покатились на пол, рассыпались диковинными зернами по серому бетону. Юровский слушал бокия тяжело набычив в голову, выставив вперед нижнюю челюсть. Иногда он делал заметки на папиросной коробке. Дзержинский отметил для себя, что Юровский точно схватывает существо дела. «С пожемчи легче», — сказал Юровский, выслушав Бокия. «Его надо пригласить в вне шторг и сказать, что отъезд назначен на завтра. Он притащит наших людей в свой тайник, если он у него оборудован не дома, а где-то в ином месте. Теперь с Шерихесом. По-моему, стоило бы меня нелегально ввести в Гохран». Дзержинский покачал головой. У них своя контрразведка. Юровские не иголка в стоге сена, вас знают. Введем вас открыто, как ревизора от ЦК. Вести вам предстоит себя таким ваньком, который умеет давать указания, а вникать в суть не может. Тогда вы прищучите их на частностях. Нас волнует главное, как они организовывают хищения, потому что ревизии пока были благополучные. Тут следует поглядеть на будущее. Лучше покарать один раз, чем бесконечно размазывать кашу по мостовой. «Хорошо бы, конечно, посоветоваться с кем-то из опытных ювелиров», — сказал Юровский. «Лучше всего я такое дело схватываю в разговоре, на практике. Видимо, такого верного ювелира сейчас нет. Верить никому нельзя из этой публики». «Никому», — согласился Бокий. «Так уж никому», — спросил Дзержинский. «Никому», — прямо повторил Бокий. «Лично я никого не могу порекомендовать Юровскому». «Пожалуйста, не говорите никому», — раздраженно сказал Дзержинский. «Нельзя никому не верить. Вы обязаны исходить из посылки, что верить следует всем. Наша с вами задача — доказать, кому можно, а кому нельзя верить». «Никому», — сердито повторил он. «Так вы можете заболеть манией подозрительности, Глеб?» Феликс Эдмундович спросил Юровский. «Этот Шерихес не родственник нашему Федору». «Родной брат», — ответил Дзержинский. И я верю Федору так же, как раньше. «Где он? Я его не видал много лет», — спросил Юровский. Боки вопросительно посмотрел на Дзержинского. Тот ответил, «Федор Шелихес сейчас в Ревеле». По нашим данным, Кропотов в 21.54 звонил секретарю польской миссии Кочару и договорился о встрече возле бывшего Яра, назвавшись Надеждином. Встреча состоится завтра в 9 часов утра. Оскольцев